«Блин, какие гены пропадают?» Впрочем, готова поспорить. «Такие сообразительные девчата, как те послушницы, что-нибудь обязательно придумают», уверенно предрекла Элька, ласково почесывая блаженствующую мышу за ушками. Напоет там его в усмерть, заколдуют или еще чего. Когда женщине надо, она на все пойдет». Пока все хвалили друг друга и болтали, домой вернулись Лукас и Гал а Рент, понимая, что лучшего шанса не представиться, осторожно намекнул, изнывая от любопытства. — С чужими тайнами мы справляться наловчились, еще бы с собственными разобраться. Сегодня такое от темного услыхали, аж уши в трубочке сворачиваются, как у трогов, и без посторонней помощи назад не вывернуться. — Мы нисколько не виним вас, друзья, за скрытность. Сострадательным сочувствием Промолвила эльфийка Мирей, напружинившимся магу и воину. «Поначалу, будучи едва знакомы, мы не решались довериться друг другу до конца. Чуть позже таились, опасаясь нарушить хрупкие нити взаимных симпатий, а потом молчали, страшась потерять обретенный дом и товарищей». «Все так, мадемуазель Мири, все так!» Печально и очень серьезно кивнул Лукас, опустив яростно загоревшиеся от шутливой синтенции Ренда глаза. «Ты права», — просто согласился Гал. Он отошел к окну и уставился в ночь, пытаясь отыскать там крупицы спокойствия. «Но права и Элька. Все тайное рано или поздно становится явным». Воин решительно отвернулся от вида ночного сада и посмотрел на друзей. «Я действительно тот...» «Кого именуют рассветным убийцей?» «Это же так здорово! Наш гал – великий ужас темных миров!» Самодовольно провозгласил вор, знакомый со зловещим именем только по краткому объяснению Лукаса, а потому нисколько не напуганный шокирующим признанием. «Может, мне тоже следует испугаться и забиться куда-нибудь подальше под стол, к примеру? Нет, там слишком свободно. Под кресло? Нет, туда не влезу». «Лучше всего под диван», – наставительно посоветовала хаотическая колдунья, с самым небрежным видом усаживаясь на подоконник того самого окна, к которому отошел изгал. «Под диван? Конечно, там не пыльно, заклятие чистки работает на совесть». Взвесил предложение веселый воришка и закапризничал. «Нет, под диваном слишком тесно и темно. Я лучше пока в кресле посижу. Пускай меня гал дальше пугает». Да. «Мною до сих пор пугают темные народы». Мрачно согласился Изгал, не видя ни в своем рассказе, ни в кровавом прошлом ничего веселого. Ему явно не хотелось продолжать, но долг обязывал довершить начатое повествование. «Когда-то я воевал во славу Дектуса и вел за собой армии. Я считал себя мечом света, но сейчас мне трудно судить». «Был ли я им на самом деле когда-либо? Или только мнил себя таковым? Возможно, я обманывался. Иначе как объяснить, что тьма так легко вошла в мое сердце?» Воин замолчал, не зная, как перейти к самому трагичному эпизоду своей биографии. У Гала в семье произошла ужасная трагедия, и его голову крепко заклинило. Своевременно пришла на выручку Элька в изложении драматического эпизода. И понеслось. Воистину, я не выразился бы точнее. Кивнул воин с мрачной усмешкой, прорезавший его застывший лик, словно не заживающая с тех самых пор рана. Более всего на свете мне хотелось бы однажды проснуться и понять, что все эти залитые кровью годы лишь кошмарный сон. Но не будет дано такой милости. Я обезумел желая видеть вокруг себя только войну и смерть, желая смести с лица Вселенной все темные миры, вырезать до последнего создания всех их жителей. В моей душе много десятков лет бушевала только кровавая ярость, а когда я очнулся, то усомнился, осталась ли во мне еще душа или только жалкие крохи ее пепла. Поначалу, ужаснувшись содеянному, Я думал лишить себя жизни, Умереть, как умирали тысячи виновных И невинных под моим мечом, Но потом счел такой выход малодушным бегством. Я чудовище. Но раз богам и силам Понадобилась моя сила, Я вынул из ножен меч, Хоть и обещал самому себе Никогда больше не обнажать его. Я знаю, что никогда не буду прощен. Мне не искупить своих преступлений «Не вымолить прощения!» «Не вымолить? Наверняка!» Согласилась Мирей, и глаза ее воссияли Нездешним золотым светом, А голос стал выше и звонче. «Но насчет искупления ты ошибаешься, воин! Все, что ты делаешь сейчас, Чем живешь, что любишь, Путь к искуплению! И ты ошибаешься снова, Если думаешь, что истинные друзья — Не примут и не простят тебя». «Конечно, нам-то тебя не за что винить, и бояться тоже незачем. Ну, во всяком случае, бояться до дрожи в коленках». Поправилась Элька, признавая, что иногда изгал бывает воистину суров и грозен. «Вот, к примеру, когда застал воитель Ренда, связывающим шнуровку на своих сапогах, нагорела шутнику изрядно». «Да». Подтвердил Макс со смущенной улыбкой, теребя свою умопомрачительную футболку. «Когда ты на кого из нас всерьез сердишься, и правда струхнуть можно, зато и положиться на тебя можно полностью. Ты истинный рыцарь!» а я уже сказал, что рассветный убийца – это круто!» Беспично подтвердил вор. «И под диван я не полезу. Можешь не хмуриться, даже если зарычишь и в леопарда обратишься!» Все равно не полезу. А в дракона ты не станешь, потому что он в комнате не поместится. Вот. Я глубоко уважаю вас, месье Эсгал, несмотря на те страдания, что вы причинили народу моего отца. Поклонился воину Лукас. Я тоже тебя уважаю, маг. Открыто признал Гал. По правде сказать, я таил свою истинную суть из опасения, что буду презираем вами и мадемуазель Мирей. Взял слово «Лукас», нервно перебирая пальцы. С такой быстротой и тщательностью, словно всерьез усомнился в их численности или никогда раньше не интересовался этим вопросом. «Род моей матери не был в восторге от полукровки, унаследовавшим магические таланты родителя. Я рос среди людей и издавна привык маскироваться, чтобы не стать изгоем. За мной не числится никаких преступлений». Но подчас люди уже одну принадлежность к темному роду ставят тебе в вину. Мне понадобилось слишком много времени, чтобы понять. Вы, друзья мои, иные. Я больше не убиваю демонов только за то, что они демоны. Криво улыбнувшись, подтвердил воин и присел на стул рядом с окном и беспечно болтавший ногами на подоконнике Элькой. Видно, напряжение начинало спадать. Инкупты или нет, неважно. Мы не выбираем своих родителей и должны отвечать лишь за собственный путь. Возможно, мирой права. Дружба с тобой будет одним из путей моего искупления. Тем более... Практично уточнил Гал, оставаясь верен себе. Мой меч не сияет в твоем присутствии. Любое создание во Вселенной имеет право на жизнь, любовь и дружбу. Не в тебе. Не вы с нет скверны. Лукас, за что же вас презирать? Удивилась, Жрица, протягивая к мужчинам руки ладонями вверх в старинном жесте доброжелательности. В нашей команде самый ужасный ужас темных миров, а мой лучший приятель демон. Счастливо ухмыльнулся довольный Рент, прищелкнув пальцами, и, как ни в чем не бывало, подмигнул Лукасу и Галу. Макс жмурился не менее мечтательно, чем Финн предвкушая многочисленные тесты и эксперименты, на которые стоит уговорить Лукаса. Шпильман был абсолютно уверен, что если он хорошенько поконючит, месье сделает милость и согласится поучаствовать хотя бы в нескольких тестах в роли подопытного кролика. «Но коль темный раскрыл секрет, мне больше нет нужды прятаться, и, как я уже сказал Эльке, я рад этому». «Действительно, по отцу я принадлежу к роду демонов инкубов Вот мой истинный облик». Не без облегчения улыбнулся месье Дагар, привычными манипуляциями снимая заклятие, таящее его обаяние инкуба и сногсшибательную внешность. «Так я и знал, что ты рыжий!» Довольно завопил Финн так, что мирно спавший Ред подпрыгнул на коленях хозяина с испуганным писком, вероятно вообразив, что началась гроза. «Чтоб такой пройдоха и не был рыжим! Слушай, а хвост у тебя есть?» «Да вы что с мадмуазой лелькой сговорились, что ли?» Возмутился оскорблённый в лучших чувствах Лукас, тряхнув своей, полыхающей, как костёр, шевелюрой. «Нет у меня хвоста. Нет. Могу снять штаны и показать. Ладно, ладно. Верю, без стриптиза». Смилостивился Рент и тут же подхох хохотмаз заискивающе уточнил. «А копыта?» «Только рогам», – процедил Лукас, гордо вздернув голову с маленькими, изящными, как украшения, рушками но не выдержал и тоже заливисто рассмеялся. «Инкубы, демоны-соблазнители», – уточнил классификацию Гал, как-то подозрительно косясь на Эльку, восторженно созерцающую метаморфозы мага. «Все верно, месье», – подтвердил Лукас, но моментально сообразив, откуда дует ветер, Поспешно продолжил. «Однако в силу того, что Мирей жрица Ирилии, а Эльку защищает хаотическая магия, я могу безбоязненно принимать свой истинный облик. Демоническое очарование на наших милых дам не подействует при всем моем желании». «Во всяком случае больше, чем оно действовало, пока Лукас пребывал в своем цивильном каштановом и безрогом обличие! весело подтвердила Элька. «Воин еще раз как градусником смирил взглядом непоседливую девицу и кивнул, признавая, что инкуб говорит правду. Влюбись Элька в Лукаса по-настоящему, она не была бы столь весела и не болтала бы столь легкомысленно в своем обычном издевательском стиле. Вот лично у него веселиться и любить одновременно никогда не получалось. «Эй, а что Элька про южную звезду говорила? Какой такой клич об охоте?» вспомнил еще одну занимательную новость любопытный вор. Гал посмотрел на девушку и кивнул, давая ей право рассказать правду. Эльдавур утром предупредил меня, что слух о том, что рассветный убийца жив, снова загулял по темным мирам. Одна вампирская организация объявила большую награду за голову нашего друга. Из Галата это не сильно озаботило. Он у нас великий воин, отважный, несгибаемый и все такое прочее. Одним словом, ему все нипочем. Но я маленькая, слабая, пугливая девушка... Финн, Макс и Лукас дружно расхохотались, а вор простонал. «Ой-ой, точно! Все так и есть! Особенно пугливая!» Словом, мне эта объявленная охота на гала очень не понравилась, поэтому я нагло воспользовалась служебным положением. Когда Темный предложил исполнить мою просьбу, я попросила, закончила Элька, и упрямо прибавила, вскинув голову. «Пусть Гал ругается, я считаю, что поступила правильно!»